Глава 24. Артур, прекращай, даже хлопнул ладонью по столу Валера. Угу. Ты уже похож на сумасшедшего ученого в изгнании. Угу. Я серьезно, В зеркало давно себя видел. А почему в изгнании? Что? Почему я похож на сумасшедшего ученого в изгнании? Ну, не знаю, развел руками Валера. Наверное, потому что у сумасшедшего ученого в изгнании нет домоправительницы и горничной, и он очень плохо выглядит: немытый, усталый, зачуханный, вонючий. Ну, я вроде не пахну, да и душ не так давно принимал, 20 часов назад. Но ну, не воняю же пока, да и удобств мне так-то хватает. Зато тебе ума не хватает, Валер. Артур. Вот смотри, мне кроме тебя помогают еще Эльвира, Николаетта и Саманта. И они, в отличие от тебя, не гундят, как ты, потому что понимают дело государственной важности. Говоря это, в глубине души я понимал, на самом деле Валера прав. Я ведь действительно выглядел не очень. Впрочем, неудивительно. Не спал уже больше двух суток. С небольшими перерывами на еду и пытаясь попасть туда, не знаю куда и найти то, не знаю что. Эльвира, Николетта и Саманта, в отличие от меня, не были рядом с тобой во время большинства твоих авантюр. Это на что намек? На то, что они, в отличие от меня, не знают, что большинство твоих решений не продуманный план, а дикая дичь, которая только неизвестно каким чудом не приводит к катастрофическим последствиям. Вот именно, в большинстве Саманта Сильверий и Николаетты, кстати, во время нашего эмоционального разговора с Валерой сохраняли молчание. С каждой следующей фразой только переводя взгляды то на меня, то на него. В большинстве случаев не приводит, а в остальных случаях ты просто несешь разрушение, как трубящий ангел бездны. Я этого перетрубящего ангела уже выключил из нашей реальности. Апокалипсис отменяется. Расслабся. Из-за этого ты решил упороться до состояния, Валер. Давай немного поработаем, пожалуйста. Ладно, ладно, давай. Вот так бы сразу. Валера сосредоточился и вновь воткнул кончик клинка, которым драго убил себя, мне под кожу. Эльвира с Николаеттой снова помогли мне соединиться с артефактом. Саманта контролировала сохранность моего разума, а я вновь через связь крови погрузился в эхо памяти драга. За минувшие почти двое суток я таким образом поступательно восстанавливал все его воспоминания. На мысль об этом натолкнулся, вспоминая, как во время визита на арену в Инферно посмотрел на окружающий мир через призму памяти лорда-повелителя и Чумбы, заглядывая сквозь глубь лет, веков и даже тысячелетий. И ещё припомнив разговор с мечом, который по одной капле моей крови создал мою же психофизическую матрицу. И по итогу подумал: а почему бы мне, имея на руках созданный драгоценный артефакт, причем несколько, не попробовать заглянуть в эхо его памяти? Тем более, что засела у меня где-то глубоко внутри предчувствие, что это может быть для меня важно. Ну и заглянул, в общем. Всё получилось с помощью Саманты, Эльвиры, Николаетты и Валеры. Я час за часом, шаг за шагом переживал значимые моменты из жизни Драга. Будучи уже обессиленным столь долгим марафоном, и по идее, сам понимал, что настало пора заканчивать очередной сеанс, но уже собираясь закончить и отдохнуть, в памяти Драга я наткнулся на примечательную беседу с Герцогом Медичи, во время которой в момент появления поверх Герцога Медичи, вклинившегося в беседу Астерота, Меня из воспоминаний драга довольно жестко выкинула, как раз только что. И по ощущению это было то самое оно. Именно то самое нечто, то не знаю что, что я искал. То самое, что заставило меня сломать абсолютно все планы подготовки к корпоративной войне, покинуть Занзибар и прибыть вместе с Валерой в Родезию к Соманте, гостящей у нее некоторое и Эльвире которая по моей опять же просьбе даже не выполнила предписание от Министерства иностранных дел, не прибыв в назначенное ей посольство. Осталось для того, чтобы помочь мне искать что-то неизведанное в памяти драга. А вот прямо сейчас, вместо того, чтобы помочь мне попасть обратно в беседу драга и Медичи, Валера решил попрекнуть меня внешним видом. Ну да, утомленно выгляжу, но всему есть своя цена. Погружаться в чужую жизнь, пусть и через свою кровь, оказалось нелегко. Закрыв глаза и сосредоточившись, я вновь переместился в то утро, когда Драга устанавливал себе протокол имплантов 1311 и продолжил слушать беседу Драга и герцога Медичи, которого недавно заменил в беседе сам Остерод. Картинки и мыслеобразы в памяти Драга вычленить из памяти крови мне было непросто. На это уходило немало сил. Но из-за того, что создавший артефакт из ножа кровь и моя тоже, связь была настолько сильна, что при погружении в воспоминания я наблюдал происходящее безмолвным зрителем, ощущая себя в теле драга. И я сейчас как будто на восседал за столом в пространственно-временном кармане, который для беседы создал герцог Александра Медичи, и который совсем недавно передал драга глазной имплант одного из людей Маша Легран, через которую он и организовал нашу с ним встречу. Сейчас же едва я осознал себя в воспоминаниях, герцог продолжал рассказ о переданном мне трофее. Из полученной из импланта информации хотел бы выделить одну важную деталь. Совсем неподалеку от этого места, в предместьях Мамбасы, на северном берегу Мтвапа-Крик, находится конспиративная база карателей Легран. Да, да, созданная прямо под носом службы безопасности британской южноафриканской компании. И на этой базе содержится важный пленник карателей, работающий на корпорацию nkr.com. Небезызвестный для вас, между прочим, пленник. Флорентийский герцог сделал паузу, а Драга и я в его воспоминаниях молча ждал продолжения. Это Степан Мотов проездня герцог Медичи, не дождавшись от драга вопроса. Вновь драга промолчал, правда кивнул благодарно. Он, я давно хотел со Степаном встретиться. Обладатель импланта, знает об этой базе и об этом пленнике, потому что именно он и занимался его захватом и транспортировкой. Вам, наверное, будет интересно знать, что Степан Мотов весьма ценен для корпорации Некромекон своими, так скажем, специфическими знаниями. "Какими же?" безмолвно спросил Драга, вопросительно, подняв бровь в предназначенной для вопроса паузе. "Степан это вербовщик, один из, который занимался поиском жертв для открытия врат и порталов в иные миры. Конкретно порталов в Инферно, открываемых с помощью крови. Жертв для открытия стационарных порталов, коих, кстати, открыто уже три – И местонахождение одного стационарного портала, вы молодой человек, предполагаю, уже знаете. «Замок сэра Джона Холдена, спросил Драга. Именно так. Остальные два именно в этот момент не так давно меня выкинуло из воспоминания Драга. Сейчас же я был готов и усилием концентрации смог удержаться, оставшись наблюдателем в его памяти. Мне не жалко для тебя этого знания, но в критический момент оно может оказаться гибельным, причем не только для тебя. Всему свое время, произнес герцог Медичи, который вдруг обратился к драго на «ты». И во время этих его слов, в восприятии, в восприятии драга, которое сейчас было и моим восприятием, проявилась уже знакомая аура. Сейчас прозвучали слова не флорентийского герцога а непосредственно архидемона Астирота, который приостановил время и проявился через личину герцога Медичи. Время этого знания еще не пришло для тебя. Эхом прозвучали похожие слова архидемона, однажды сказанные им мне в его замке в Средиземье. Реальность для меня в этот момент вдруг закружилась и появилось пугающее ощущение падения, как бывает, когда летишь вниз на границе сна и яви. Артур, Артур! Сквозь слова архидемона прорвались громкие крики. Очнулся я на полу, весь в крови, а рядом со мной хлопотали взволнованные Эльвира и Саманта. Николаэтта, забрызганная кровью, стояла поодаль, закрыв лицо руками. Ну да, в отличие от Саманты и Эльвиры, она в заведении для одаренных не обучалась. К таким вещам непривычная. Саманта, кстати, увидев, что я пришёл в себя, весьма ёмко выразилась на английском, используя слова, явно неподобающие принцессе. Хватит, тебе нужно отдохнуть. Вот таким примерно был смысл её слов. Уже не надо, помотал головой я, чувствуя при этом, как трескаются иссушённые губы. Всё же рождённый ползать, летает с трудом, пока не пнёшь, не полетит. Повторное погружение в картинку воспоминания с явлением архидемона так просто для меня не прошло. Выжило как лимон и перекрутило как простынь в барабане стиральной машинки. "Почему уже не надо?" вдруг севшим голосом спросила Саманта. Она прекрасно почувствовала мои эмоции и даже немного испугалась. "Я нашел». Что нашел?» Берег нашел», – хмыкнул я, вспомнив старый анекдот. Эля, чуть повернул я голову, глядя на нависающую сверху Эльвиру. Да. Мне нужно срочно связаться с Николаевым. Можно попросить тебя, как работника дипломатической миссии, как можно более срочно это организовать. Скажи, что дело государственной важности. Эльвира захотела прокомментировать мои слова, но не стала. Она видела, насколько я взволнован и одновременно обессилен. И пока она разбиралась с ассистантом, Саманта с горящими зелёным сиянием глазами приводила меня в порядок. Судя по её концентрации и периодическим комментариям, состояние у меня было далеко от хорошего. Ты чуть не умер, услышал я её возмущённый комментарий. Недоступен, вдруг произнесла Эльвира. Собравшись силами, я удивлённый до крайности, с поддержкой Саманты поднялся и добрался до своего ассистанта. Свяжись с Ольгой, попросил я параллельно Эльвиру. Сам же, используя переданные мне коды таблиц связи, отправил срочный запрос на прямой разговор с Николаевым. Несколько десятков секунд, долгих, как стекающий по стеклу мёд, после чего пришёл автоматический ответ, что возможности для разговора пока нет, но как только так сразу. Ольга же на вызов Эльвиры ответила. Судя по наряду и антуражу кабинета, видному в проекции Она сейчас находилась у себя на севере, и выглядела она сейчас какой-то опустошённой. Привет, у тебя есть связь с господином президентом? Сходу начал я. Да, скажи ему, что я хочу его слышать. Это очень срочно. Срочно? Застыл в взгляде Ольги вопрос. Артур, он очень занят сейчас, вместо этого севшим голосом произнесла она. Это очень срочно и важно. Хорошо, минуту. Ольга не соврала. Николаев действительно вышел на связь через минуту. И судя по всему, он сейчас куда-то торопливо шагал, даже почти бежал, осмотрел на меня через экран ассистанта в руке. Артур, что ты хотел сказать? Только быстро. Три портала. Что? Есть три стационарных портала. Первый в Занзибаре, второй, как мы недавно узнали в Москве, но есть еще третий. Мне кажется, что это очень важно. Поздно. Что? Третий портал в Париже. В наступившей тишине было слышно, как ахнула Саманта. Видимо, она что-то знала о том, что сейчас должно происходить в Париже. Я посмотрел на Саманту, с удивлением наблюдая, как ее бронзовая кожа светлеет. Была бы она не такой смуглой, побелела бы сейчас как мел. Ты сейчас где? отвлек меня Николаев вопросом. В Радозии? Как можно быстрее отправляйся в Петербург. Леди Саманте указывать не могу, но посоветовал бы ей отправиться с тобой. Что случи?» отправляйся как можно скорее и будь осторожен. Николаев, который уже куда-то ни шагала бежал, отвлекся на сообщение. Увиденное повергло его в шок, так что он даже замедлил шаг, полностью останавливаясь. Отправляйтесь как можно скорее и будьте осторожны. Я подумал, что Николаев сейчас говорит во множественном числе, потому что обращается ко мне и к Саманте. Но, как оказалось, я ошибся. Будьте предельно осторожны, ваше императорское высочество, закончил Николаев, обращаясь непосредственно ко мне.